Глава 24. Братья с окровавленными руками Ферус Манус крушил все и вся ударами кулаков. Двух огромных серебристо-стальных молотов, ломая кости и пробивая броню насквозь. Свой пистолет он давным-давно отбросил, исчерпав весь боекомплект. Но примарх железных рук не нуждался в оружии, оставаясь смертоносной военной машиной. Ни один клинок не мог ранить Мануса, ни один выстрел не был в силах повредить его доспех. Каждое движение его казалось образцом ловкости. Он экономно расходовал силы, уделяя врагам не более одного убийственного удара, и шаг за шагом продвигался в сердце вражеской обороны, наступающий клин марлоков. Возрожденный огненный клинок висел на бедре примарха, словно гиря на чаше весов вселенского правосудия. Но Ферус все еще не обнажал его. Это произойдет не раньше, чем он увидит своего брата-предателя и втопчет грязь знамя его легиона, а затем довершит свою жестокую месть. Продолжая вести за собой лучших воинов железных рук и устилая им путь трупами врагов, Манус ни на секунду не прекращал искать глазами фулгрима. Однако же, пока исход битвы еще не был окончательно ясен, Феррус не собирался бросать командование силами лоялистов на произвол судьбы, даже ради личной схватки с ненавистным изменником. Пламя войны и боевые кличи окружали его. Клубы дыма тянулись из покореженных корпусов взорванных танков и разбитых блиндажей. Непрекращающаяся пальба наполняла воздух очередями снарядов, пуль, болтов, плазменных и лазерных залпов. Запахи крови, пылающего топлива, раскаленного металла не давали вздохнуть. И все яснее становилось, что вместо сражающихся армий в ургальской низменности остались тысячи отчаянно борющихся за выживание Астартес. Даже пеленеющая глаза ярость не мешала Манусу видеть ужасающий масштаб трагедии разыгранной на мрачной сцене на пять. Кто бы ни победил сегодня, мир уже никогда не будет прежним. И это предательство, это бойня навсегда ляжет кровавым, несмываемым пятном на честь десантников. Люди будут бояться и ненавидеть нас вечно. С горечью подумал Ферус. Он вдруг услышал хор радостных возгласов, но лишь через несколько секунд их смысл проник в его затуманенное кровавой яростью сознание, раздавив своими огромными железными ладонями череп какого-то воина в броне сынов хоруса. Примарх обернулся, и его глазам предстала армада воздушных судов, боевых и транспортных, заходящих на посадку к югу от его позиции. «Мои братья!» — во всю мощь своей глотки зарычал Манус, узнав символы верных императору легионов. Тандерхоуки, несущие на борту воинов Альфария, просвистели над головой Примарха, а выкрашенные в цвет безлунной полуночи штурмовики Конрада Керза, развернувшись, понеслись к окаймлявшим Ургал горным хребтам, намереваясь высадить десант во фланг предателям. За ними мчались шторм-берды, несущих слово. Реактивные двигатели рычали подобно диким зверям. Золоченные крылья сверкали, отражая свет бесчисленных взрывов, словно полыхая огнем. Грузные транспортники железных воинов, спускаясь вдали от кипящей битвы, высаживали на черный песок тысячи обученных десантников, немедленно начинавших укреплять зону высадки временными баррикадами, мешками с песком и километровыми витками колючей проволоки. Десять тысяч верных Астартес пришли на помощь собратьям, и за несколько кратких минут численность лоялистов более чем удвоилась. Видя, как сила и мощь четырех легионов свежих, необескровленных страшной резней вливается в понемногу слабеющее тело его армии, Манус не удержался от победного жеста и погрозил серебристым кулаком стенам крепости Хоруса. В микрофоне его Вокса тут же зашумели сотни разом отдаваемых приказов. Горькая ирония, но он слышал предателей едва ли не лучше, чем союзников. Ибо их передатчики и приемники не только имели одну и ту же модель, но и работали на тех же частотах. По обрывкам нервных, напряженно испуганных, команд Ферус понял, что изменники мгновенно лишились уверенности в себе и потеряли остатки храбрости при виде подкреплений противника. Целыми когортами они отступали с прежде твердо обороняемых позиций. Даже Дес Иры начал медленно отходить к крепостным стенам, не противостоять столь превосходящим силам. Вдали Манус увидел хмурую фигуру Мартариона прикрывающего отход своих воинов в направлении цитадели. И даже Ангрон со своими окровавленными головорезами нехотя следовал за ним. Но дети Императора... Дымные облака вдруг расступились перед примархом Железных Рук, и он увидел того, за кем охотился с самого первого шага по пескам этой проклятой планеты. Он увидел идеального, прекрасного воина в пурпурно-золотом доспехе. Он увидел фулгрима. Тот, кто когда-то звался его братом, стоял в окружении мерзейших своих последователей. Широкими взмахами серебряного меча указывая им путь отступления к гигантским черным стенам. Над левым плечом предателя виднелся конец рукояти боевого молота, выточенный из невероятно прочного темного материала и украшенного серебряно-золотым орнаментом. Ферус мрачно скривил губы, поняв, что изменник, как и он, сам услышал голос судьбы и явился на поле боя с оружием, которому суждено будет вступить в дело лишь раз, в их личной дуэли, в поединке бывших собратьев. Множество уродливых созданий в покрытой лохмотьями кожи боевой броне приплясывали рядом с примархом Детей Императора, и жуткий монстр с ярко-алой выжженной маской плоти на месте лица возвышался по правую руку от него. Интересно, неужели Фулгрим лишь сейчас набрался храбрости выйти к битве, и то лишь за тем, чтобы скомандовать отход? Феррус почувствовал, что Феникс не мог не знать о его присутствии, и, быть может, умышленно открылся именно в тот миг. Но почему? Впрочем, сметенная неудержимой волной гнева и ненависти к предателю, эта мысль тут же исчезла из головы Мануса. Отступление изменников понемногу превращалось в неудержимое бегство, а воодушевленные лоялисты все усиливали напор на их позиции, шагая по курганам трупов, телам друзей и врагов. Размах резни не ускользнул от Ферруса, и даже ослепленный радостью неминуемого триумфа и скорой схватки с Фулгримом, он подумал о том, что понесенные тремя легионами потери оказались просто чудовищными. И без прибывших, как раз вовремя подкреплений, они могли бы и проиграть. Взглянув в направлении рассыпающейся на глазах оборонительной линии предателей, в паре сотен шагов перед собой Манус подозвал к себе уцелевших морлоков и открыл канал связи с Кораксом самовулканом. «Противник разбит!» — крикнул он. «Видите, как они бегут от нас, сломя голову? Пора нанести решающий удар, и никто не избегнет нашей мести!» Приглушенный треском поверх, перекрываемый неискончаемым грохотом взрывов и ревом, заходящих на посадку челноков, голос ворона звучал спокойно и четко. «Постой, Ферус. «Да, победа, вернее всего, уже не ускользнет из рук, но позволь союзникам разделить с нами битвенную славу. Мы добились многого, но какой ценой? Мой легион обескровлен и разделен». И тоже с воинами вулкана. Неужели ты хочешь, чтобы мы все легли в одну могилу с предателями? Мы обескровлены, Коракс, но не сломлены, рявкнул Манус, глядя, как одинокая ярко разукрашенная фигура в пурпурно-золотом взбирается на самый верх крутой черной скалы и раскидывает руки в ироническом приветствии. Даже отсюда, в чертах лица Фулгрима, легко угадывалась мерзкая улыбочка. Говори за себя, раздался хриплый голос вулкана. Нужно отдышаться и помочь раненым, прежде чем вновь кидаться, сломя голову в горнило столь безумной битвы. Нам стоит закрепиться на занятых позициях и позволить собратьям довершить начатое. Нет! И еще раз нет! Заорал сереброрукий примарх в ответ. Предатели разбиты! Один последний удар! Они захлебнутся в собственной крови! Феррус! В голосе Корекса впервые мелькнуло нечто схожее с раздражением. Не наделай глупостей! Мы уже победили! С Злобным челчком, закрыв Вокс-канал, Манус обернулся к оставшимся в живых Марлокам. Всего лишь полсотни терминаторов стояли рядом с ним, но, глядя на их гордую стойку, На синее пламя энергии, потрескивающее на коктистых перчатках их брони, он понял, что Марлоки вновь готовы последовать за ним, пламенеющие от смертельной битвы. Пусть наши братья отдыхают и зализывают раны, воззвал Ферус Манус. Железные руки никому не уступят права отмстить грязным предателям, недостойным носить имя детей императора.